Отец перелистывает свои дневники. О каждом вечере есть краткая запись. Какие были игры, викторины, задания, кто оказался призером, число завоеванных очков. Вот образцы заданий. Из большой пачки цитат выбрать пушкинские и некрасовские строки. В трех вазах собрать букеты из названий цветов по склонениям. В одну вазу название первого склонения, в другую – второго, в третью – третьего. А вот задание сугубо практическое. Укажите, какой транспорт проходит через нашу Преображенскую площадь. Укажите номера трамваев и автобусов. Кстати, о практических знаниях. По этому поводу у Сергея Сергеевича есть свои соображения. «Вот мы, – замечает он, – часто говорим, – о гармоническом развитии личности. Но обычно за этим представляем себе занятия музыкой, живописью, посещение музеев, фигурное катание, плавание и так далее. Конечно, очень радостно, что в Сережином классе почти половина ребят занимается музыкой в специальных классах и школах. Многие изучают иностранные языки, посещают художественные кружки, ходят в бассейн. В нашем детстве, может, один-два человека на класс знали нотную грамоту, а о бассейнах никто вообще понятия не имел. Но иногда мы словно забываем, что существует его множество практических сторон жизни, которые дети должны постигать. Иначе при всех наших стараниях они не будут гармонически развиты. А ведь как часто иные школьники не знают, как разыскать человека по данному адресу, как написать деловое заявление, не могут починить одежду, створить несложный обед, исправить бытовой прибор, не умеют найти нужную книгу или получить необходимые сведения. Иногда за несколько дней даются предварительные задания, например, нарисовать иллюстрацию к доставшейся по жребию цитате, а потом вместе разбирают рисунки, определяют баллы, У Наташи все хорошо, но формат листа не тот, что был задан. Невнимательность. Волк и ягненок у Никиты очень выразительны, а остальная часть листа пуста, небрежность. Соответственно, сбавляются очки. Для разрядки соревнования по индивидуальному бадминтону то сколько раз подбросит ракеткой волан, оказывается, не такое уж простое дело». Чемпиону удалось всего только восемь раз подбросить. На каждом домашнем празднике концерт художественной самодеятельности. В нем участвуют все. На каждом празднике подведение итогов и чествование победителей, а в заключение веселый вкусный чай. Большинство отцов и матерей понимают, детям нужно внимание. Но вот на что его направлять и как выражать, не всегда знают. Иные наизусть помнят каждую отметку сына, дочери, а вот чем они живут, кто их друзья, часто не имеют представления. У Степановых не так. Тут не спрашивают с пристрастием, что получил в школе. Сережа приучен к личной ответственности за учение. И если встретится трудность, с которой сыну самостоятельно не справится, он сам об этом скажет. Взрослеют ребята и реже спрашивают, что делать. Чаще советуются. Мы хотим сделать это. Как вы думаете? Сергей Сергеевич старается не подавлять ребячью инициативу, но в любой момент готов прийти на помощь. А в школе он по-прежнему свой человек. Участвует в экскурсиях, помогает в организации школьных вечеров, походов. Есть ли в том, что делает Сергей Сергеевич Степанов, что-нибудь особенное, недоступное другим. Ведь им движет прежде всего все-таки любовь к своему ребенку. А разве не тем же чувством живет каждый? Так отчего же так немногие папы и мамы действуют подобным же образом? Как-то на родительском собрании одному отцу предложили взять шефство над октябрятской звездочкой. Он грустно признался. Меня на своего-то еле хватает. Мы был просто невдомек, что воспитывать своего вместе с другими детьми может быть гораздо интереснее и легче, чем без них. И тем более это необходимо